Эта особая горная порода защищала их от солнечной радиации. Конечно, ток жизни и тут оставался стремительным, но не настолько. "Порасим", крикнула Лайт. Они побежали. Бежали в промежутке между двумя смертями испепеляющий и леденящей. Бежали вместе от скал к манящему кораблю. Никогда в жизни они так не бегали. Настойчиво Упорные их бегущие ноги стучали по широким каменным плитам, вниз по склонам, вверх по склонам и дальше. Вперед, вперед. Воздух царапал их легкие, как наждаком. Черные скалы безвозвратно ушли назад. Они не ели на бегу. Оба еще в пещере наелись вдоволь, чтобы сберечь время. Теперь только бежать. Выбросить вверх ногу, мах назад согнутый в локте рукой. Мышцы предельно напряжены, рот жадно пьет воздух.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 Перекричала она хлесткий стук собственных босых ног. Теперь осталось только бежать вперед. Да, в самом деле поздно. Сим прикинул расстояние и убедился, что возврата нет. Ногам больно. Он побежал медленно. Вдруг подул ветер, холодный, пронизывающий. Но так как он был сзади, то больше помогал, чем мешал бежать. Добрый знак? Спросил себя Сим. Нет.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 Огонек надежды готов был угаснуть. Кругом только мрак, холодные плети падающей воды и отчаяние. Тогда пойдем, сказал он. Будем идти и отдыхать. Они пошли медленно, не торопясь, будто дети прогуливают. А враг перед ними до краев заполнился потоком, и вода с торопливым булькающим звуком устремилась к горизонту. Сим что-то крикнул. Увлекая за собой Лайта, он опять побежал. Новое русло, он показал рукой.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 Лайт шла рядом с ним. Студёные длани мороза сжимались все крепче. Вход. Металл. Холодный и податливый. Узкая щель по краю люка. Отбросив осторожность, Сим принялся колотить. Холод пронизывал до костей. Пальцы онемели, глазные яблоки начали коченеть. Он колотил то здесь, то там и кричал металлической дверца, «Откройся! Откройся!» На минуту Сим потерял равновесие. Что-то подалось под его рукой. Щелчок.